Глава 14. Отношение к оранжевой революции основных политических групп. В нынешней структуре политических партий и движений, которая была сформирована на исходе перестройки и первой половины 90-х годов, основным ядром левого фланга отвергающего программу рыночных реформ и превращения Российской Федерации в периферийную зону западного капитализма, является КПРФ и союзные с ней организации. Само понятие «левые» в современной Российской Федерации очень условно. Оно применяется как привычное обозначение, но мало соответствует издавна принятой в политологии классификации. Например, КПРФ определяет себя как патриотическая партия государственников, высоко ставящая в своей идеологии ценности православия, что по классическим канонам характерно именно для консервативного, даже правого, фланга. Другим ядром, для идеологических установок которого характерно значительное расхождение с КПРФ, является немногочисленный, но активный конгломерат ортодоксальных марксистов, троскистов, антиглобалистов и радикальных молодежных организаций, например, Национал-большевистская партия. От позиций левых во многом зависят программные лозунги тех массовых протестов, которые в случае развертывания оранжевой революции в Российской Федерации мобилизует необходимую для нее уличную массовку. В настоящее время во всех левых организациях ведется работа по выработке позиции относительно назревающей оранжевой революции. Ситуация здесь меняется. Приводимые здесь данные, скорее всего, к моменту выхода книги устареют. Однако важна не только выработанная на закрытых совещаниях и переговорах конъюнктурная позиция, но и само видение проблемы у лидеров разных движений, их логика в обсуждении той угрозы, перед которой оказалась государственность Российской Федерации. Рассмотрим с этой точки зрения заявления ряда политиков и левых интеллектуалов. Вот выдержки из интервью Зюганова, председателя президиума ЦК КПРФ. Данного газете «Утро». Репортер задает вопрос. Насколько вероятно, что сценарий оранжевой, каштановой, ситцевой или иной революции воплотится в России? Может ли сложившаяся в стране ситуация привести к народному восстанию? Вопрос или двусмысленный, или, очевидно, неверный. Можно подумать, что сотрудник «Левой газеты» ставит знак равенства между «Оранжевой революцией» и «Народным восстанием». Однако Зюганов как будто не замечает этого противоречия и дает ответ «или неопределенный, или неверный», как и вопрос. Это может случиться в любое время. У нас сегодня все предпосылки для этого есть». Но у нас не будет оранжевой революции. У нас будет скорее желто-коричневая. Судя по всему различия между оранжевой революцией и народным восстанием, руководитель КПРФ не видит. Это может случиться. Далее следует замечание, которое с трудом поддается толкованию. У нас революция будет не оранжевая, а желто-коричневая. Что это значит? На что намек? Кто в Российской Федерации желтый? Кто коричневый? КПРФ решила поддержать раскрутку большого идеологического мифа о российском фашизме. Но главное из этого туманного афоризма вытекает, что Зюганов не принимает понятия «оранжевой революции» как обозначение вполне определенного типа программ по замене власти и государственности, при том, что обсуждение сущности этих программ в течение четырех месяцев было главной темой дебатов в политологии. Чем вызван этот отход от вполне однозначного понятия? В целом, мышление нынешних российских и украинских левых пока что ограничена довольно жесткими рамками ортодоксального исторического материализма с упором на долговременные формационные классовые противоречия и действия объективных законов общественного развития. Например, Компартия Украины во время Оранжевой революции действовала, исходя из марксистской установки о ведущей роли борьбы классов в истории. Они представляли обострение кризиса как столкновение между буржуазией и пролетариатом, а на деле имел место гипертрофированный средствами манипуляции конфликт между малороссийской цивилизацией, ориентированной на Россию, и западноукраинской цивилизацией, ориентированной на Запад. Особый характер украинско-российских отношений не нашел отражения ни в программных документах, ни в практической деятельности КПУ. Компартия выпала из реального конфликта, связанного с историческим выбором Украины. Это привело к разброду в ее рядах. Часть украинских коммунистов почти открыто работала на Ющенко, доказывая, что между ним и Януковичем нет разницы. 4 ноября Пленум призвал всех сторонников партии во втором туре выборов не голосовать ни за одного из кандидатов. Бузгалин пишет. Во время декабрьского противостояния социалисты, поддерживаемые в основном украинской язычной интеллигенцией, поддержали Ющенко, мотивируя это необходимостью борьбы за демократию против олигарха бюрократической власти. КПУ заняла позицию чума на оба ваших дома. А ряд сталинских групп выступил с массой оговорок за Януковича. Небольшое число троцкистских и анархических организаций, а также независимой демократической левой, стоящей левее социал-демократов, интеллигенции, проявили себя крайне слабо, как правило, в общем и целом поддерживая демократические лозунги Майдана, но не поддерживая Ющенко. Таким образом, можно считать, что левые марксистские партии в условиях острого общественного противостояния оказались без методологической основы для того, чтобы определить свою позицию. Более того, самые ортодоксальные марксисты в общем весьма благосклонно отнеслись к оранжевой революции, видя в ней признак подъема политической активности трудящихся масс. По мнению Бузгалина, Майдан стал не просто массовой общедемократической акцией гражданского неповиновения. Он стал прообразом мирной, народно-демократической, антиолигархической революции, столь необходимой народом Украины. Бузгалин, Майдан, Народная революция или www.apnnn.ru, дискурс. S-25-HTML 2005. Конечно, любой открытый социальный протест ⁇ необходимая школа для воспитания гражданского чувства и обучения гражданским навыкам. Но в данном случае этот протест был инструментом для достижения вполне жесткой и ограниченной цели, не имеющей ничего общего смирной, народно-демократической, антиолигархической революции. Чтобы не видеть этого, надо было иметь на глазах фильтр, резко искажающий реальность. Часть левых видит в оранжевой революции удобный трамплин для того, чтобы с нее прыгнуть в революцию красную. Кагарлицкий пишет ⁇ Урок и вызов ⁇ украинского кризиса для российских левых предельно ясен. Мы стоим перед историческим распутьем. Если мы сегодня не возьмем на себя исторической ответственности, то упустим шанс, предоставленный нашему поколению, нашей стране, нашему классу. Предадим свою историю, свою идеологию и своих товарищей в бывших советских республиках. Мы должны принять самое активное участие в борьбе за демократические преобразования. Но не в качестве придатка никчемной и лживой либеральной оппозиции, а в качестве самостоятельной и независимой силы. Отказ от самостоятельности даже хуже, чем отказ от борьбы. Левые выступают за демократию не для того, чтобы обслуживать либералов, а для того, чтобы при поддержке большинства народа отправить либералов на свалку истории. Следовательно, наш выбор – борьба и независимость. Наш принцип – демократия в интересах трудящихся классов. И каким бы трудным ни казался путь, как бы далека ни казалась от нас победа, Мы не должны отчаиваться. Мы должны и можем победить. Кагарлицкой. Перемены на Украине. Вызов и урок для российских левых. Эглоб.ру. E Энэлайзис. Вопрос ID. Равно 895. 8.95.11.05.2005.